Глава двадцать шестая. Кентавры, как быстро выяснилось, оказались не очень-то дружелюбными. Их было десять, и все держали в руках оружие. Луки со стрелами, копья, даже несколько грубых ножей. Когда самый крупный из них приблизился, лук крепче обняла брата, словно могла его защитить. «Мы не собираемся делать ничего плохого», — сказала она. «Просто хотим добраться до гор». «Этот лес — запретная для людей территория», — произнес кентавр низким, ракочущим голосом, который эхом разнесся в темноте. «Вы на нее вторглись?» «Мы не знали», — сказала Лу. «Мы сейчас уйдем. «Вторжение», — продолжил кентавр, словно не услышал ее. — «карается смертью». Зак тут же застыл, а остальные кентавры одобрительно закивали — наступая с оружием наготове. Гермес нервно отдернулся, и Лу нема взмолилась, чтобы он не бросился бежать. Учитывая плачевность ситуации, она не сомневалась, что кентавры с радостью воспользуются возможностью устроить на них охоту. Гермес, конечно, был очень быстрым, но Лу подозревала, что они смогут его нагнать. «Постойте!» — выпалила она, когда... Ближайший кентавр нацелил стрелу ей в сердце. «Алькор может за нас поручиться. Мы не желаем вам зла, клянусь!» Предводитель сощурился и жестом приказал лучнику опустить оружие. «Вы про Алькора сына Мицара? «Да, про него», — торопливо подтвердила Лу. «Мы недавно с ним познакомились. Он... он же у вас, да? Вчера его не было в конюшне». «Да...» Алькор, сын Мицара, вернулся в табун, сказал предводитель, презрительно оглядев их. Говорите, он может за вас поручиться. Мы друзья, дрожащим голосом ответил Зак. Луба, конечно, так не сказала, зато кентавры задумчиво остановились. Хорошо, наконец, сказал предводитель, вы пойдете с нами. «Если Алькор откажется брать на себя ответственность за ваше поведение в лесу, вас казнят!» «Договорились», — выдавила Лу, а когда кентавры повели Гермеса через Чищобу, шепнула Заку на ухо. «Кажется, надо было перебираться в плавь». Лу не знала, что будет ждать их в лесу, может, какой-нибудь первобытный лагерь. Но когда вдалеке замерцал рыжий огонь костра... Она заметила возвышающиеся вокруг силуэты домов, выхваченные из тьмы тусклым светом. «Это же целая деревня», — пораженно сказала она. «До великого переселения наш народ не строил общин», — мрачно фыркнул вожак. «Мы предпочитали вести кочевой образ жизни, но охотники истребили нас почти до полного исчезновения, и нам пришлось найти убежище». А поскольку мы основательно здесь осели, то приспособились к жизни в более долговечных постройках». Лу не знала, что ответить, и поэтому промолчала. Приблизившись к костру, пылающему в центре общины, она заметила большую статую кентавра, вставшего на дыбы. «Кто это?» «Херон», — низко рыкнул предводитель. «У тебя любопытство короленя которому скоро навертел. «Можешь помолчать?» — Прошипел Зак, и Лу поджала губы, с трудом сдерживая резкий ответ. Вокруг костра собралось множество кентавров — мужчин, женщин, даже детей. Они смеялись, болтали, ели мясо, жарящееся на небольших костерках. И если бы не лошадиные тела, их можно было бы легко принять за друзей, собравшихся летним вечером. «Дальше...» «Вы пойдете пешком», — произнес предводитель, останавливая Гермеса. «Вы же его не тронете?» — спросил Зак. «Он ни в чем не виноват». «Мы не трогаем невиновных», — ответил кентавр. «Мы накормим его и отпустим следующим утром». Ну, хоть что-то хорошее. Лу слезла с единорога, но не рассчитала высоту и чуть не упала. Только когда она помогла спуститься Заку, то осознала, насколько кентавры огромные. Даже самые маленькие дети были выше нее. Мужчина бежевого окраса перехватил поводье Гермеса и куда-то его повел. А Лу прижалась к брату, ощущая себя лилипутом в мире гигантов. Алькор! крикнул предводитель охотников. Мы нашли твоих друзей! Поначалу ответа не последовало. И Лу хватилась за рукав брата кентавры, что решили их разыграть, но только она успела подумать об этом, как костер обогнул прихрамывающий мужчина, очерченный рыжим светом. «Люди!» — с едва скрываемым отвращением произнес Алькор. «Ты обвиняешь меня в дружбе с людьми?» Луна доела терпеть эти игры. Она вскинула голову, глядя ему прямо в глаза. «Ты нас знаешь!» — сказала она. «Мы встретились на конюшне несколько дней назад». Рыжий табор подошел ближе, заметно препадая на ногу. Ах да, провормотал он, вы человеческие дети, которые доставили немало хлопот своим опекунам. Не помню, чтобы предлагал вам дружбу. Его слова обожгли подобно пощечине. Лу смотрел на него, пылая от ярости, потому что единственный шанс вдруг обернулся пустышкой. «Вы знали нашу мать», — резко сказала она, обращаясь уже не только к Алькору, но ко всему племени. «Джози, дочь Аластера, ты сам сказал, что она была вашим другом». Толпа тихо зароптала, и даже дети, забыв про игры, подошли посмотреть. Лицо Алькора, стоящего спиной к костру, было скрыто в тенях. «Это так», — согласился он. «Я упоминал дружеские чувства» которое наш табун разделял с вашей матерью. — Ты не просто упоминал, — возразила Лу. — Ты сказал, что если нам понадобится проводник по диколесью, мы можем на тебя рассчитывать. И вот он нам понадобился, потому что если мы не найдем второй выход... Земля под ногами вдруг заходила ходуном. Деревья закачались, и дети, закричав, ускакали к родителям. Особенно сильный толчок сбил Лу с ног. Зак повалился на нее, а рядом тяжело опустились копыта кентавра пытающегося удержать равновесие Лу свернулась в клубок слыша как вокруг хрустят ветки и бренчит стоящий неподалеку дом только чудом оставшийся целым прошла казалось целая вечность но наконец толчки прекратились и лу развалилась на земле приходя в себя после всплеска адреналина кентавры выдохнув от облегчения поскакали проверять дома а она повернулась к заку но тот лежал без движения. «Зак!» — позвала она, касаясь его плеча. «Он что, ударился головой?» «Зак, очнись!» Резко распахнув глаза, брат невидящим взглядом уставился на нее. «Оливер с Фениксом добрались до гор», — прохрипел он. «На них напал дракон, и им пришлось остаться на ночь в пещере. Феникс попытался выбраться из клетки, но прутья волшебные». «Вы знаете, почему трясется земля?» — напористо спросил Алькор, нависнув над ними. Лура, раздраженно покосившись на кентавра, помогла брату подняться. — Пенелопа, наша двоюродная сестра, умирает от яда Мантикоры, сказала она. — Ее брат решил, что для противоядия нужна кровь Феникса, поэтому он его похитил. Из-за этого и начались землетрясения. Алькор смотрел на них снизу вверх с яростью, ощутимой даже во тьме. — Ваш род! — «Смеет угрожать магии заповедника?» — спросил он низким опасным голосом. «Мы пытаемся его спасти!» — огрызнулась она. «Мы поэтому и пришли. Хотели перебраться через горы, потому что южный выход разрушила буря. Если мы не успеем перехватить Оливера, он вытащит Феникса из диколесья, убьет его, и тогда...» «Заповедник падет!» — тяжело произнес Алькор. «И мы вместе с ним...» Краска схлынула с лица Лу, и она неустойчиво покачнулась, будто земля снова ушла из-под ног. «Вы умрете? срывающимся голосом спросила она. «Мы думали...» «Мы думали, граница просто исчезнет», — потрясенно пискнул Зак. «И вы снова вернетесь во внешний мир». «Наше существование связано с заповедником», — сказал Алькор, нахмурив густые брови. «Не будет его...» «Не будет и нас!» Лу затошнила. «Пожалуйста!» В отчаянии обратилась она к собравшимся кентаврам, поочередно заглядывая им в глаза. «Мы хотим остановить Оливера, но нам нужна помощь. Сейчас они с Фениксом прячутся в пещере. Если вы нас отпустите, мы успеем догнать его. Но если вы нас казните...» Она замолчала. Кентавры переглядывались. Алькор стоял среди них, недвижимый. Только его грудь мерно вздымалась. Лу стиснула зубы. Если даже это не убедит их, то дальше можно и не пытаться. Деколесье будет обречено, и Лу с Заком тоже. «Послушайте», — сказала она, но теперь отчаяние перешло в гнев. «У вас два пути. Либо убьете нас и умрете, либо поможете спасти Деколесье и останетесь жить. Все. Других вариантов нет». Алькор фыркнул. Неужели вы и правда думаете, что сможете остановить своего брата? Только мы. И никто, кроме нас, твердо сказал Лу. А Зак согласно расправил плечи. Смелое заявление для немощных людей, заметил кто-то из кентавров, но Алькоров взглядом приказал ему замолчать. Твоя храбрость. Достойное восхищения, дочь Джози, сказал он. Если заповеднику действительно грозит опасность, глупо не прислушаться к твоим словам. «Что — Что? — задохнулся предводитель охотников, хватаясь за копье. — Алькор, не торопись с выводами, подумай. — Я не тороплюсь с выводами. Это ты спешишь окунуться в азарт охоты и не видишь ситуацию со стороны. Если дети не лгут... «Да — Добыть не может! — фыркнул охотник. «Их история просто абсурдна!» «Однако земля трясется, а буря бушует, как никогда прежде!» Алькор повернулся к охотнику, выхваченный светом костра. «Чтобы противостоять новому, должно и поступать по-новому!» «Мы дадим детям кров», — объявил он остальному племени. «Накормим их и дадим свой совет, а завтра проводим в горы». К сожалению, он снова обратил взгляд на Зака и Илу. «Больше мы ничем не можем помочь. Мы не ходим в выжженные земли и вам не советуем. Мантикора — лишь одно из множества опасных существ, что населяет это гиблое место». «Нет больше никакой Мантикоры», — пробормотал Зак. «Она напала на нас в холмах. Гермес — единорог. Убил ее». Тяжко вздохнул. «Значит, сегодня будет ночь скорби. Вся жизнь в заповеднике священна, даже если нам она не мила». «А как же кролики?» — поинтересовался Зак, покосившись на вертел. Лов вдруг осознала, что мясо на нем подозрительно напоминает зверьков, с которыми они недавно столкнулись, и ее вновь затошнило. «Это не кролик, а Вольпертингер». — ответил Алькор. — В наших землях можно встретить многих его сородичей. Кролений и к примеру. Мы убиваем ради выживания, в том числе хищников, которые нападают на нас, но не более. Большие или малые — все мы здесь последние в своем роде. — А теперь идемте, — сказал он, кивая в сторону потрескивающего костра. — Поужинайте с нами. — Кентавры расступились, освобождая им место у теплого света пламени, и Лу с Заком, нервно переглянувшись, присоединились к ним. Лу все еще сомневалась во вменяемости этой идеи, учитывая, что всего несколько минут назад охотники хотели их убить, но выбора все равно не было. К тому же ей не хотелось отказываться от безопасного места для ночлега, особенно после прошедшего дня. На еду это, однако, не распространялось. Когда Алькор протянул ей поджаренную ножку, она вежливо отказалась, а вот Зак не стал возражать и благодарно принял свою порцию. Алькор устроился у костра рядом с ним. Сидеть так оказалось неожиданно приятно, и только надвигающаяся гибель диколесья омрачала картину. «Сколько времени займет дорога до выжженных земель?» — спросила она. У нас не получится срезать. — Я знаю короткий путь, — ответил кентавр. — Тоннель, проходящий через толщу горы насквозь. Мы часто патрулируем вход, чтобы опасные хищники не пробрались в наш лес. К сожалению, иногда нам не хватает усердия, — добавил он, бросив мрачный взгляд на охотников. — Особенно во времена, когда предводитель восстанавливается после травмы. Полагаю, именно так Мантикора и попала сюда, за что приношу свои извинения. Если бы мы не пропустили ее, всей этой ситуации получилось бы избежать. — Ты не виноват, — сказала Лу. — Тебя же здесь не было. — Но это мое племя, — заметил он. — Я несу за него ответственность, поэтому я и хочу вам помочь. В мои намерения не входит обрекать заповедник на уничтожение. «Мы как раз пытаемся его спасти», — пробормотал Зак. «Если Оливер доберется до выхода раньше нас, если Феникс покинет заповедник, все будет кончено», — с тяжелым вздохом сказал Алькор. Отношения между людьми и кентаврами всегда были далеки от радушных, не говоря уж о дружеских. Ваша мать была редким исключением, и я надеюсь, сын и дочь Джози, что вы полны той же отваги и силы. Лу оставалось лишь смотреть на огонь и лелеять надежду, что он окажется прав.